Глава 33. Элла. Топталась на крыльце, нервно ковыряя заусенцы, когда появившийся в воротах экипаж привлек мое внимание. Он не был похож на простые кабинки наемных извозчиков, у которых по всему корпусу тянулись характерные желтые горизонтальные полосы, что были видны издалека, за что в народе получили название «шмели». Подъехавший к крыльцу экипаж явно принадлежал человеку небедному, а, судя по отсутствию родового герба на дверях, желавшему оставаться инкогнито в своих поездках. Наверное, к Ричарту приехали. Буркнула себе под нос, выглядывая в воротах полосатую кабинку. Дверь открылась, и наружу вышел мужчина с копной непослушных волнистых волос медового цвета, сразу разворачиваясь ко мне спиной, не давая возможности внимательнее рассмотреть лицо. Одет он был по-военному, но форма была новой, с иголочки и хорошо сидящей на мощной фигуре. Засмотревшись на спину гостя, не сразу заметила, как тот спустил очень знакомый зеленый чемодан устаревшей модели с красной именной биркой, привязанной к потрепанной временем ручке, а следом помог спуститься его владелице. «Анна!» Не поверила я глазам, видя улыбающуюся блондинку, ведь ожидала, что она прибудет на оплаченном мною заранее шмеле, а не в компании... А, собственно, в чьей компании? Перевела взгляд на мужчину, галантно помогающего нести чемодан, пылившийся без дела на шкафу в нашей комнате в общежитии с момента поступления в академию, и обомлела. «Ваше...» Начала было я, но меня резко перебили. «Элла, дорогая сноха, как я рад видеть вас в добром здравии!» Король Витара собственной персоной, а это был именно он, так и не выпуская свою ношу из рук, в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и сжал меня в медвежьих тисках объятий, вышибая из легких весь воздух, что успела вдохнуть. Едва отстранившись, правитель взял мою ладонь и поцеловал тыльную сторону. Кожу на месте поцелуя резко опалила жаром, а когда я подняла запястье, я увидела, что на нем мерцает тоненькими линиями контура едва заметная руна. Ваше Величество, какими судьбами? Хотела была задать вопрос, а вместо с этого с губ сорвалась. Дорогой рик, какими судьбами? Что? Какой такой рик? Пробуем еще раз. «Ваше Величество, Годрик Витарский! Ваше Вашество Королевское! Господин Король, твою мать, что со мной?» Буквально кричала я внутри, а вслух звучала. «Дорогой теверь! Рик, ваша светлость, какими судьбами в наших краях?» Я был проездом, инспектировал окрестности, как вдруг увидел на дороге шмеля с поврежденными колесами, а рядом с экипажем это прекрасное создание». Не обращая внимания на мои потуги, ответил правитель Витара. Она отбивалась от разбойников, что имели неосторожность напасть. Конечно же, я не смог не остановиться и не помочь, хотя, признаться, разбойникам помощь требовалась сильнее, чем вашей отважной подруге. В голосе короля слышалось неподдельное восхищение. Рик, вы право преувеличиваете. Засмущалась от грубой лести она. О нет, я скорее преуменьшаю. «Элла может пригласить и нас в дом уже», — с намеком произнес король, которому так-то и приглашение не требовалось. Негоже заставлять Анну томиться на пороге после столь длинного и, как оказалось, опасного пути, что она преодолела. Брон с помощниками уже заносили чемодан в дом, кряхтя под его тяжестью. «Готова поспорить на мачехин тайник? Большую часть ноши занимают книги». Еще отметила, когда его нес Годрик, он держал его, словно тот ничего не весил. Первый его величество пропустил мою раскрасневшуюся подругу, проводив ее крайне заинтересованным взглядом, полным восхищения и обожания. А вот меня придержал за локоток. «Что все это значит?» бесцеремонно сунув под нос правителю руну, зашипела я. «Всего лишь мера предосторожности», — беззаботно ответил Годрик. «Руна не позволит вам раскрыть мою личность Анне. Она знает часть правды, что мы с Ричардом родственники, и этого вполне достаточно. Не стоит забивать ее очаровательную головку лишней информацией». «Лишней? Серьезно?» «Мое негодование было столь велико, что я забыла обо всех правилах приличия, которым меня учили». «А что именно вы считаете лишней информацией, ваше величество? Что являетесь правителем этих земель? Или, может, что счастливо женаты уже два десятка лет?» Думали, никто не заметит, каким взглядом вы смотрели на мою подругу. Побойтесь богов, да она почти одного возраста с вашим сыном. Уж вам ли, моя дорогая, мне про разницу в возрасте напоминать. Насмешливо посмотрел на меня король, а я только зло сжала кулаки. В любом случае, это недопустимо! Что недопустимо, повернулась на мой голос подруга, когда мы с родственником вошли следом в дом. «Недопустимо оставлять вас, следи на одних, моя дорогая!» Он галантно поцеловал руку Анни, отчего щеки девушки еще больше залили. «Вот только нам с его светлостью необходимо срочно уехать!» «Долг государственный, сами понимаете. Вдруг разбойники, с которыми вы столкнулись, не единственные в окрестностях. Необходимо провести тщательную проверку и обеспечить безопасность для жителей и гостей королевства». «Ах, вот бы его величество так же беспокоился о своих подданных!» С долей восхищения выдохнула Анна. Появление Ричарда я пропустила, а потому вздрогнула, когда он позвал меня. Супруг сейчас был одет в черную военную форму, которая, в отличие от повседневных костюмов, ему невероятно шла, подчеркивая высокую подтянутую фигуру. Образ портили только шрам, непослушные, чуть тронутые сединой волосы, сейчас собранные в низкий хвост, и неизменная трость со головой зверя. Присутствие короля его нисколько не удивило, а значит, он знал о его визите заранее. «Элла, мы вынуждены уехать на какое-то время, возможно, на пару дней». Супруг стоял близко, а я не могла поднять на него взгляд и, кусая губы, рассматривала вышивку на его кителе. В памяти всплыл наш последний поцелуй в кабинете и к щекам прилил жар. «Пиши мне, не забудь, ты обещал», — тихонько произнесла так, чтобы слышал лишь Ричард. Поддавшись порыву, крепко обняла супруга, привстав на цыпочки, чмокнула в щеку, а затем, схватив от удивления открывшую рот подругу под локоток, потащила ее в свои покои, не оборачиваясь на оставшихся в холле мужчин.